Вынутая с дна щебенка пошла на сооружение оборонительного вала на склоне, при этом островитяне засыпали кострище, по остаткам которого удалось определить, что укреплять окаймленный крутыми скалами полуостров начали еще около 380 -го года. Возможно, уже тогда обитатели острова не ладили между собой, но, скорее всего, они опасались преследования со стороны врагов на своей родине. Недаром рассказы о таких преследованиях занимают важное место во всех древнейших пасхальских преданиях. В самом деле и легендарный первый король хото по преданию бежал из родной страны на восток, спасаясь от плены и казни, после того, как потерпел поражение в трех больших битвах. Расположенные у подножья каменоломен Рано-Рараку травянистые гребешки и бугры до той поры считали природными образованиями. На вершине одного из самых высоких бугров примостился фундамент священного жилища для ежегодно до прихода миссионеров избираемого птицы-человека. и Метро связывали эту постройку с древнейшими ритуалами островитян. Раскопки Шольцволда показали, что все гребешки и бугры искусственного происхождения. Это были огромные мусорные кучи, сложенные щебнем сломанными базальтовыми рубилами и золой из каменоломен на склоне вулкана. Анализ угольков из кострищ в этих кучах позволил датировать работы средним периодом, когда на рано-рараку еще трудились каменотесы. Заодно выяснилось, что жилище птицы-человека вовсе не связано с древнейшими ритуалами. Оно было выстроено в поздний период, на отвалах среднего периода, уже после того, как прекратилось ваяние. По данным радиоуглеродных датировок, экспедиционные археологи определили хронологию трех культурных эпох острова Пасхи. Ранний период начался, во всяком случае, до 380 года и закончился примерно в 1100 году. Средний период продолжался приблизительно с 1100 по 1680 год, Поздний период, начавшись около 1680 года, завершился с окончательным введением христианства в 1868 году. Чтобы получить основу для хронологических и типологических сопоставлений, наша экспедиция после острова Пасхи посетила Питкерн и Раевавае, а также Хиваоа и Нокухиву в Маркизском архипелаге. Кроме Пасхи во всей Полинезии только на этих четырех островах найдены монументальные каменные изваяния. На Питкерне и Раевавае обнаружено ограниченное число небольших скульптур сравнительно позднего происхождения, и никто не пытался утверждать, что они были источником вдохновения древних паскальских воятелей. Зато Бак и другие считали примитивными предшественниками искусно выполненных паскальских статуй, Неуклюжие гротескные фигуры примерно в рост человека, установленные в двух святилищах Маркизских островов, которые лежат так же далеко к северо-западу от Пасхи, как Перу на востоке. Шольсволду удалось найти древесный уголь в двух разных слоях под каменной платформой, служащей опорой для статуй Хива-Оа, а Мелло и Фердон взяли древесный уголь из-под постаментов из Нукухивы. Нокухивы. И оказалось, что маркизские монументы были установлены уже около 1316 и 1516 годов, то есть в разгар среднего периода культуры острова Пасхи. Стало быть, маркизские скульптуры никак не могли вдохновить первых пасхальских воятелей, поскольку мы видели, что вояние занимало важное место на Пасхе и в раннем периоде, за тысячи лет до появления маркизских истуканов. Эти статуи xiv 16 веков не могли повлиять даже на тех пасхальцев, которые наладили массовое производство истуканов для аху в среднем периоде, начавшемся около 1100 года. А вот возможность влияния в противоположном направлении от пасхи на маркизы хронологически не исключена. Как известно, современные потомки Оророины, единственного длинноухого, уцелевшего после избиения в по Ике, на деле показали наши экспедиции, как еще 12 поколений назад грубо заостренными рубилами из твердого андезита